Массаж при заболеваниях желудка Массаж применяется при гастритах и язве желудка. Обострение этих заболеваний наблюдается весной и осенью. Массаж используют для их предупреждения. При обострениях массаж противопоказан, можно вызвать кровотечение. При заболеваниях желудка напряжены и чувствительны следующие зоны соединительных тканей. Зона ниже нижнего угла лопатки, в области подосной ямки, на ости левой лопатки, на переходе шеи в затылок, в области правой прямой мышцы живота, в углу между грудиноключично-сосцевидной мышцей и грудиной слева. При заболевании желчного пузыря и печени больные жалуются на чувствительное давление в правой половине живота, ощущение распирания во время еды и ощущение опухания печени. При этом могут быть жалобы на боли в области правой лопатки, между правой лопаткой и позвоночником. Особенно напряжены и чувствительны следующие зоны соединительных тканей. В области правой лопатки, между правой лопаткой и позвоночником D4-D6, в области правого нижнего края грудной клетки, Ткани в месте перехода шеи в затылок, в области Д6 между передней акселярной и правой средней ключичной линии. Ткани в верхней части прямой мышцы живота справа. При хроническом панкреатите трудно обнаружить зоны соединительной ткани. Соединительно-тканный массаж применяют только вне обострения заболевания. При хроническом панкреатите массируют следующие соединительно-тканные зоны. Кишечная зона номер один. Ткани верхней части прямой мышцы живота справа, д 7 д 8 шириной 2-4 см. Зона тонкой кишки в нижней части живота Д12, и зона толстой кишки в нижней части живота слева Л1-Л2, спереди и справа и ниже пупка Д10-Д11, в правой подвздошной области и восходящей ободочной кишке.